Глава 16 Где-то в Африке Лунчень бежала, почти летела сквозь удушливую зелень джунглей. Ветки хлестали по лицу. Лианы цеплялись за ноги, но она не обращала внимания. Досада горела внутри, подстегивая ее, заставляя двигаться быстрее. Отступать. Ей, принцессе, клана Розы, пришлось отдать приказ к отступлению. Она обернулась. Ее Розы, элитные воительницы клана, стояли позади, тяжело дыша. Они выполнили ее приказ. Но там, в глубине зеленого ада, еще слышались отголоски боя, глухие удары, механический лязг, редкие крики. Гвардейцы Вавилонского все еще сражались. Волна стыда обожгла лунчень. Она, принцесса, наследница могущественного клана, отступила, пока другие продолжали бой. Да, ситуация была критической. Одержимые лезли со всех сторон. Да, ее люди устали, вымотанные двумя сутками непрерывных боёв. Но все равно это было неправильно. Ни по кодексу война, ни по правилам ее клана. Она посмотрела на своих роз. Изящные, смертоносные. Лучшие из лучших. Но даже они выглядели изможденными. А те гвардейцы Вавилонского они держались, несмотря ни на что. Может, вернуться? мелькнула отчаянная мысль. Но Лунчень тут же отогнала ее. Нет, это будет безумием. Идти обратно в пекло, без поддержки, почти без сил. Она отвечала за своих людей ее долг сохранить их жизни. Госпожа! Одна из воительниц подошла к ней. «Что будем делать? Связи нет, мы отрезаны!» Лунчень нахмурилась. Отсутствие связи беспокоило ее больше всего. Они не могли вызвать подмогу, не могли доложить обстановку. Эта часть Африки была зоной влияния папы Легбе, и он явно постарался, чтобы никто не мог связаться со внешним миром. «Госпожа, нам нужно двигаться дальше!» тихо произнесла воительница. «Здесь небезопасно». Лунчень бросила последний взгляд в сторону отставленного боя. «Не знаю, что вы чувствуете», — сделала еще одну попытку воительница. «Но мы должны выйти из зоны подавления связи. Только так мы сможем им помочь». Принцесса медленно кивнула. В этих словах была правда. Лучшее, что она могла сейчас сделать, — это добраться до точки, где работала связь и вызвать подкрепление. Выдвигаемся, коротко приказала она. Нам нужно подняться выше, может быть, с холмов сигнал пройдет. Отряд двинулся по едва заметной тропе, сквозь переплетение лиан и колючих кустарников. Каждый шаг давался с трудом. Жара и высокая влажность превращали воздух в густой кисель. Через час они достигли возвышенности. Заросли джунгли здесь сильно поредели. открывая вид на бескрайнее море песка внизу. Лунчейн нетерпеливо достала коммуникатор. На экране мигала слабая полоска связи. «Есть сигнал!» — воскликнула она, быстро вводя защищенный код доступа к военным каналам связи. «Базалый кричит, это роза один, код красный, повторяю, код красный, координаты!» Она быстро передала данные, описала ситуацию и запросила немедленную поддержку с воздуха. Ответ пришел почти мгновенно. «Вас понял, роза один. Активируем ближайшие авиагруппы с авианосцев в Красном море. Держитесь!» «Госпожа, нужно найти безопасное место и дождаться подкрепления», — осторожно предложила одна из роз. «Нет», — резко ответила Лу Лунчень. «Мы не будем прятаться. Мы должны вернуться и помочь им». Боительницы переглянулись. Они были готовы следовать за своей принцессой даже на верную смерть. на эта миссия оказалась безнадежной госпожа с почтением но у нас не осталось боеприпасов мы будем скорее помехой чем помощью лунчень поморщилась, понимая правоту своей воительницы она стиснула зубы и подняла глаза к небу словно ища там ответ и вдруг сначала ей показалось что это просто странное облако но затем оно стало приобретать четкие очертания Огромный серебристый дирижабль медленно плыл по небу. Лунчень удивленно приподняла брови. Вскоре дирижабль завис над ними, спустилась платформа, и на песок легко спрыгнул Теодор Вавилонский. Он огляделся и приветственно кивнул Лунчей и ее воительницам, а затем повернулся к пустыне. Так, задумчиво сказал он, потирая подбородок. Немного неуютно тут у вас. Сейчас исправим. Он лениво махнул рукой, и тут началось нечто. Песок под его руками оживал, поднимался, уплотнялся. Как будто невидимые гигантские руки лепили из него стены, башни, арки. На глазах у шокированных воительниц посреди выжженной пустыни вырастал небольшой, но изящный дворец из золотистого песчаника. Лунчань стояла, разденув рот. Она видела многое, но такое... А потом Теодор просто топнул ногой. Земля в центре внутреннего дворика посерела, просела, образовав чашу огромного бассейна, которая тут же начала наполняться чистой и прохладной водой. Теодор, закончивший свое строительство, довольно оглядел получившийся песчаный дворец. «Ну вот, другое дело. Отдыхайте, принцесса. Сейчас вам с дирижабля спустят все необходимое. Одежду, еду, даже пару шезлонгов, если хотите». «А я тут быстренько!» Он махнул рукой в сторону джунглей. «Я помогу!» — крикнула Лунчань ему вслед. «Да все нормально, я сам!» Он обернулся и подмигнул ей, а затем исчез за деревьями. Принцесса осталась стоять посреди песчаного дворца, чувствуя себя полной идиоткой. Он просто взял и построил им дворец. За пару минут. Как будто это было так же просто, как слепить кулички из песка. Через некоторое время из джунглей показались гвардейцы скалы. Усталые, израненные, но живые. Они с удивлением разглядывали неожиданно выросший дворец. «Ну, ни хрена себе сервис!» — присвистнул один из них, заметив бассейн. Скала, шедший во главе отряда, лишь хмыкнул и устало опустился на песчаный бордюр фонтана. Вскоре вернулся и Теодор. Он выглядел так, будто просто сходил в магазин за хлебом. «Ну что, девочки, помылись?» — весело спросил он, обращаясь к Лунчень и ее воительницам. Они были завернуты в полотенце, и капли воды блестели на их коже. Гвардейцы скалы тут же оживились, послышались шутки и смешки. Лунчень только фыркнула, но ничего не сказала. «Давай, дядь Кирь!» — Теодор повернулся к скале. «Парни пусть тоже помоются, а потом перекусят, а я быстро». «Ты куда?» — одновременно спросили скала и Лунчень. Теодор только загадочно улыбнулся. «Да я кое-что не закончил». И пафос нас свалил. Именно в этот момент в небе появились силуэты китайских вертолетов и самолетов. Подкрепление наконец-то прибыло. Гвардейцы Вавилонского, не теряя времени, уже скидывали доспехи, бесрадостными криками плюхались в бассейн. Скала только почесал репу, глядя на это безобразие. Лунчинь подошла к нему. Мое подкрепление прибыло?» кивнула она на приземляющиеся машины. «Может, пойдем за Теодором, поможем?» Скала посмотрел на нее как на сумасшедшую. «Теодор никогда просто так ничего не делает. Если он сказал не ходить, значит не ходить». «Но почему?» Лунчань не понимала. «Он же может быть в опасности?» Скала вздохнул. «Принцесса, вы не понимаете. Просто...» Когда Теодор говорит «я сам», это значит, что он такое замес ща устроит, что рядом с ним будет опасно для жизни находиться. Очень опасно. Для всех. Лунчень удивленно посмотрела на скалу, потом на его гвардейцев, которые беззаботно плескались в бассейне, смывая с себя кровь и грязь. Их мощные доспехи и экзоскелеты валялись рядом. «И даже вам?» — спросила она. Скала рассмеялся. «Да вообще всем живым в этом мире!» Лунчень почувствовала, как внутри нее борются удивление, восхищение и легкое раздражение. «Кто он такой, черт побери?» — прошептала она. Скала добродушно почти по-отечески улыбнулся. «Просто хороший человек!» Я оставил своих ребят и лунчень с отрядом Рос, потому что нужно было двигаться дальше. Ведь главный пункт моего плана — очередная башня. Но для этого нужен был теневой кристалл, и не просто осколок, а мощное ядро. И я знал, где его искать. Во время битвы с Легбой, когда я прощупывал окрестности, мое магическое чутьё наткнулось на странную аномалию, Неподалеку в глубине джунглей, пульсировал мощный источник искаженной энергии. Это была не просто тень, нет. Это было нечто другое, такое, что не просто фамила тьмой, а буквально искривляло пространство вокруг себя и глушило связь. Теневой хаосит — мерзкая тварь, гибрид теневого создания и инфернального демона, редкая и невероятно опасная гадость. Но главный вопрос был, откуда он здесь взялся? Папа легба при всей своей мощи вряд ли смог бы призвать такое. Для этого нужен был кто-то посильнее. Карелий. Имя предателя-архитектора снова всплыло в памяти. Да, он мог. У него хватило бы и силы и знаний. Но, черт возьми, я же не чувствовал его присутствия в этом мире. Или моих сил не хватало, чтобы его почувствовать? Второй вариант заставил меня напрячься. Если Карелий здесь, да еще и настолько силен, что я его не чую, то это полный трындец. Причем трындец вселенского масштаба. Хотя нет, будь Карелий здесь в полной силе, этот мир давно бы уже принадлежал ему. Он бы не стал прятаться и действовать из-под тяжка. Он бы просто пришел и взял то, что хотел. Может, он ослаблен? Я ведь тогда, в прошлой жизни, перед его бегством, знатно ему навалял, немного покалечил. Возможно, раны оказались серьезнее, чем я думал. С той битвы прошла не одна тысяча лет, по моим личным ощущениям. Хотя время в многомерной вселенной — штука относительная. Здесь, в этом мире, могло пройти всего несколько дней, или наоборот, миллионы лет. Многомерная вселенная играет со временем и пространством, как ей вздумается. Ладно, разбираться с Карелием будем потом. Если он вообще здесь. А пока мне нужно сердце теневого хаосита. Оно станет идеальным источником энергии для моей башни. Я заглянул в дирижабль и забрал оттуда свои новейшие разработки. Первое — нефритовый трезубец. Длинный, с тремя острыми зубьями, светящимися зеленоватым светом. Идеальное оружие для ближнего и дальнего боя против теневых тварей. Да и выглядит пафосно, как у Посейдона. Или у гладиатора Редиария. Буду косплеить, раз уж такое дело. Второй артефакт был поинтереснее. Нефритовая сеть. С виду обычная рыболовная сеть, только сплетенная из тончайших нефритовых нитей. Но внутри у нее таился сюрприз. Маленький, но злобный элементаль воздуха, заключенный в теневую оболочку. А-таки гибрид, способный не только ловить теней, но и корректировать полет сети, наводя ее на цель. Моё личное ноу-хау. Надеюсь, сработает. «Ну что, тварь хаосистская, — пробормотал я, — готовься к встрече. Архитектор идет за твоим сердцем». Я быстро вышел на след Хаосита. Он буквально фонил искаженной энергией, оставляя за собой шлейф. Этот след вёл вглубь джунглей. Чем глубже я забирался, тем сильнее ощущалось присутствие твари. Голова начала гудеть, перед глазами поплыли круги, а где-то на периферии сознания зашевелились мерзкие липкие страхи. «Так, спокойно», — приказал я себе. Это просто его ментальная атака. Я создал вокруг себя тонкий, но прочный барьер из своей ауры, отсекая назойливое воздействие хаосита. Стало немного легче. Наконец я вышел на небольшую поляну. В центре ее, в окружении кучи деревьев, оно и сидело. Тварь была мерзкая. Помесь гигантского паука и какой-то многоножки с телом, постоянно меняющим форму, перетекающим из одного состояния в другое. От него исходила волна чистого хаоса, вызывая тошноту и головокружение, а пространство вокруг него искажалось и плыло, как будто смотришь на мир через кривое зеркало. Тварь заметила меня и издала стрекочущий звук. «Архитектор! Еще один!» — прошипел Хаосид, и в его голосе слышалось не только гнев, но и страх. «Ага», — я скинул трезумец. «То есть всё-таки второй?» «А ну, иди сюда, папочка тебя накажет!» Кассит взвизгнул и побежал в сторону, пытаясь скрыться в искаженном пространстве. Первый бросок сети прошел мимо. Тварь увернулась в последний момент. Достой да ты ровно!» — вырвался я. Кассит начал насылать на меня мелких теней, каких-то летающих пиявок, из бастых червей. которые полезны изо всех щелей искаженного пространства. «Так, работаем!» — я подхватил трезубец и начал косить тварей. Нефритовые зубцы легко пронзали их темные тела. Я крутился волчком, отбиваясь со всех сторон. Мелкие тени лопались, как мыльные пузыри. Бросок сети. Опять мимо. Тварь ловко уходит от моих атак, используя свои способности к искажению пространства. «Да что ж ты прыгаешь?» Я уже начинал злиться. Сеть снова сорвалась с моей руки и полетела за Хаоситом. Третья попытка — мимо. «Слышь, братан», — обратился я к элементалю внутри сети, — «я тут, походу, без тебя не справлюсь. Опыта метания сетей у меня ноль. Давай, помогай, а? Или нахер я тебя туда сажал? Подкорректируй там траекторию, что ли?» Сеть снова метнулась вперед. На этот раз ее полет был более точным, траектория выверенной. как будто она сама выбирала путь. Сеть изящно обогнула искаженное пространство, в котором прятался Хаосит, и накрыла его, мгновенно стягиваясь и опутывая. Хаосид зашипел, запился в нефритовых нитях, пытаясь вырваться. Но сеть держала крепко. Нефрит обжигал его теневую плоть, нейтрализуя магию. Я подошел к извивающейся в сети твари и пристаял трезубец к ее голове. «Ну что, поговорим?» Я слегка заэкранировал нефрит, чтобы не убить ее раньше времени. «Где второй архитектор?» «Где Карелий?» Хасид зашипел еще громче. Из его пасти полилась черная жижа. Он явно не собирался сотрудничать. «Я спросил, где он?» Я надавил трезубцем. Хасит сдал жуткий булькающий звук. Его тело начало раздуваться. «Но охренеть теперь?» Только успел я подумать, отпрыгивая назад. Башка хаосита взорвалась, разбрызгивая во все стороны черную жижу. «Вот же ж!» — я брызгливо отряхнулся. «И что это было? Самоуничтожение? Или кто-то помог?» Я посмотрел на то, что осталось от Хасита. Да уж, допрос не удался. Но кристалл... Кристалл был на месте. Огромный, пульсирующий темной энергии с прожилками хаоса внутри. То, что нужно для моей башни. Я осторожно извлек его и пошел обратно. Когда я вернулся в свой песчаный дворец, меня встретила интересная картина. Розы и мои гвардейцы, помывшись и переодевшись в чистое, сидели на песчаных скамьях и с аппетитом уминали какие-то местные фрукты и мясные консервы. Вокруг них стояли хмурые китайские спецназовцы в полной боевой выкладке, держа оружие наготове и настороженно поглядывая по сторонам. Я не смог сдержать улыбки. Картина маслом, пикник на обочине. Ночуем здесь, объявил я, заходя в центр лагеря. Все головы повернулись в мою сторону. Вунчень подняла бровь, явно собираясь что-то сказать, но я ее опередил. Капитан, притащите мой багаж. Капитан кивнул и быстро раскрылся в направлении дирижабля. Через пару минут он вернулся, неся с осторожностью сапера, обезврежующего бомбу, старый деревянный ящик с потертыми этикетками. Я принял ящик, поставил его на песчаный стол и торжественно открыл крышку. Внутри, в специальных гнездах, покоились бутылки невероятно древнего вина. «Ну что, оценители прекрасного?» Я достал бутылку, покрытую вековой пылью. «Вино Шато Лафит Бабшиль Тураже... 1700 какого-то там года. Очень старое, короче. Говорят, сам Людовик его пил». Лунчень ахнула. «Театур, где ты это взял?» Это же музейная редкость. Где взял, там больше нету. Я снова усмехнулся, вспоминая, как мои голем големы землекопы случайно наткнулись на винный погреб одного очень богатого швейцарского барона, когда прокладывали очередной туннель. Ну что, по бокалу? За победу? И за то, чтобы таких побед было поменьше? Я разлил вино по бокалам. Аромат у него был божественный. с нотками дуба, табака, черной смородины и, кажется, даже немного пыли веков. «За дружбу народов!» — сказал я, кивая Лунчень и ее воинам. «Спасибо за помощь. Без вас было бы сложно». «За тебя, Татор. Лунчень тоже подняла бокал. «Из-за моих бравых гвардейцев!» — добавил я, обводя взглядом своих ребят. «Вы лучшие! Настоящие воины! Я горжусь вами!» Гвардейцы одобрительно загудели. Все дружно выпили. Вино оказалось действительно великолепным. Даже скала, который которой обычно предпочитал пиво, одобрительно крякнул. Только лист, допив вино, хмыкнул. «Вино, конечно, хорошее, но хотелось бы чего-нибудь покрепче. Душа просит праздника». Я улыбнулся и открыл следующий ящик. Там стояли бутылки с коньяком «Хеннесси Парадис Империал». Тоже, кстати, трофейный. Из того же погреба. «А это для тех, кто любит погорячее», — Плис тут же просиял. «О, вот это я понимаю, настоящий мужской напиток». Всеобщее напряжение спало окончательно. Зазвучали шутки, смех и задушевные разговоры. Китайские воительницы и мои парни делились впечатлениями от недавних боёв. Закат над пустыней окрашивал небо в невероятные цвета. Костры уютно потрескивали. запах жареного мяса гвардейцы успели подстрелить какую-то местную дичь, смешивался с ароматом дорогого коньяка. Скала подошел ко мне, когда я отошел в сторону, чтобы полюбоваться закатом. Ты, почему домой не полетели? тихо спросил он. Тут конечно красиво, но я хитро улыбнулся и кивнул на гвардейцев и китайских воительниц, которые уже вовсю общались, смеялись и травили байки. «Дай парням и девам отдохнуть, дядь Кирь!» «Они это заслужили!» «После хорошего боя нужно хорошо отдохнуть, а то все война да война!» «Нужно же и просто пожить немного!» Скала, понимающе кивнул, а потом вдруг перевел взгляд на лунчень. Принцесса стояла чуть в стороне, задумчиво глядя на закатное небо. В розовых лучах заходящего солнца она выглядела особенно красиво. «А с ней что?» Спросил Скала, кивнув в ее сторону. А что с ней? Я удивленно поднял брови. Скала только покачал головой. Да ничего, так просто спросил. Я кивнул, не совсем понимая, к чему он клонит, и снова посмотрел на закат. Да. Хороший вечер.